Глава шестнадцатая. Апельсиновое издевательство. — Как ты думаешь, может, нам под ноги ей подвернуться? — уточнил Крокудила. — Пусть еще и грянется.、Э — Не-е-е, -э -э, грянется, орать будет, хозяйку расстроит. Еще и задержится, мол, лапка у нее болит, грянутая. — Пусть так валит. — Да чего уж не валит-то? Сидит, только пасть разевает и глазами хлоп-хлопает, — недумевал Крок. — Это до нее так доходит медленно. Помнишь, у нас на площадке была такая собака, белая и лохматая. Кричит хозяин, сидеть, а она думает долго-долго. Уже все на хвосты плюхнулись, а она только сообразила, что ей что-то сказали. А помню, это та, которая фаснула на своего хозяина, потому что этот, который плохой человек в невкусном костюме, устал уж ждать и отошел в сторонку, а хозяин случайно подошел туда, где он стоял. Хозяин тогда едва увернулся. Да, именно. Видать, сейчас и это также думает. Медленно. У Вики и правда мыслительный процесс немного заклинило. То, что на голову что-то упало, она, разумеется, поняла. Но кто это бросил? Вот перед ней сидят свекровь и заловка, сбоку Гоша. Больше никого в квартире не было. Она тряхнула головой, и на ее руки посыпались мерзкие, сжеванные ошметки с явно апельсиновым прошлым. Странно знакомые. Некоторые усилия мозговой деятельности и ответ на вопрос, что это за гадость, возник сам собой. Впрочем, как и его звуковое сопровождение. Это же, это же мой апельсин. Это как? Кто? С каждым витком задаваемых вопросов тон становился все визгливее и визгливее. Другой, не расстроивайся. Не вовремя открыл рот Гоша и тут же получил. Это твоя пагана и семейка. Теперь видишь, как они ко мне относятся? Видишь, как унижают? Это психологическое давление. Просто взять и смешать человека с мусором. — Что может быть страшнее и разрушительнее? — Причем с его собственным мусором, — пробормотала Лиза. — Издевательство! Голос Вики, которая запросто могла направленной звуковой волной дробить бокалы и прочие чувствительные предметы, заставил Гошку замотать головой. — Ну и визгля! Ну, пела бы на мявлике, было бы красиво, как у Эдика, а это просто... просто... да как же это назвать? Такое мерзкое! Шорох над головой Вика сумела расслышать даже сквозь собственные вопли. Она резко задергала голову и узрела миниатюрную мордочку небольшой кошки странно знакомого вида. А, -а, -а так это ваша блахастая мерзость! Вы ее подучили, Вика? Да что ты за ерунду так говоришь? Татьяна наконец сумела справиться с приступом кашля, которым маскировала абсолютно неприличный смех. Никогда ее выражение свинья в апельсинах. Не являлась ей с такой силой и красочной полнотой. Судя по покрасневшим щекам и по попытке Лизы закрыться салфеткой, у нее было очень похожее реакция. Ерунду, ерунду, а как еще можно объяснить вот это? Вика стряхивала с рук, плеч и колен к жиру и куске апельсиновой тушки, старательно и совсем недавно превращенной ею в ничто весьма противное. — Вика, ну, наверное, Глаша решила, что Лиза отобрала у тебя твою еду, а ты еще не доела? — предположила Татьяна, изо всех сил стараясь не расхохотаться в голос. — Кто решил? Кошка? Вот это гадость! Да вы смеетесь надо мной! Гоша! Они намеренно измываются над твоей женой! Это же абсолютный абьюз! Ты понимаешь, осознаешь это? Гоша, который только что был абсолютно согласен с матерью по поводу Глажкиных намерений, судорожно осознал, что таки да, это измывательство и это, как там его, обиус. Как я могу становиться матерью в таком окружении? – выпрашивала Вика. Ну, если честно, то сейчас никак, подала голос Лиза. У млекопитающих вроде как принято сначала забеременеть. Вот, ты видишь, они обе, обе. Хотят меня морально уничтожить. Вика оринулась на грудь мужа, едва не обрушив того со стула. Почему ты молчишь? Ты что на их стороне? Э -э нет, конечно, откредитовался Гоша. Тогда скажи им. Гоша бы сказал, разумеется, только вот точно не знал, что именно говорить. Сказать, мол, прекратите все это. Ты, конечно, ничего и не делали. Сидят за столом. Почему-то обе красные и кашляющие. — Потребовать наказать кошку? Ну, вот это можно, наверное. — Мом, что ты сидишь? Накажи эту паразитку, которая забросала Вику мусором! — решительно высказался Гоша. А потом, учуяв нарастающие в опасной близости от жизненно важных органов недовольство супруги, принял волевое решение. — Нет, я сейчас сам ее накажу! — он ловко высвободился из объятий Вики и потянулся к шкафу. — Гоша, не смей! — в один голос приказала сестра и мать. Нет, Гоша бы послушался, но глаза Вики, в данный момент напоминающие глаза прекрасной, но отчаянно несчастной Лани, молили о возмездии. Требовали его. Гоша поднял руку к Глаферии, но не учел некоторых важных моментов. Во-первых, того, что кошка абсолютно не собирается быть наказанной. Глаша, вместо того, чтобы покорно ждать, пока он ее достанет, кинулась в контратаку и с писклявым рыком повисла на указательном пальце Гоши. А во-вторых, под ноги он не смотрел. По сему одной ногой запнулся о крока, а на вторую ему оперативно сел дил. Банально запутавшись в бультерьях с глазками, висящими как прищепы на пальце, Гоша оказался сидящим на полу в окружении очень осуждающих бульских физиономии. Гоша, ты что там расселся? Возмутилась Вика, жаждущая возмездия. Чего ты сидишь-то с этими придурочными псаами? Возьми и выкинь эту дрянь в окно. Только попробуй. Вот что ли затерпеть не могла, так этот даже намек на угрозу своим, семье или животным. Гоша, ты слышишь? Мне угрожают. Вика углубилась в разработку образа невинной жертвы и так успешно, что Глажка не выдержала, развеселилась и расчихалась, упустив самую большую добычу в своей катящейся жизни. Разжав челюсти, она приземлилась на кроко, с сожалением осмотрела утерянный трофей, поспешно поднимающуюся с пола и вздохнула: "Ну вот, только такого крысака почти завалила, и тут сама же и упустила, хотя может еще разок поправовать". "Не, не стоит", авторитетно посоветовал Дил, придерживая Глашу самым простым из имеющихся способов, просто положив на нее лапу. "И ты такой не настоящий крысак". Он вообще не настоящий. Ядовитый? Глажка сфокусировалась на собственных вкусовых ощущениях, но вроде кроме мерзкого вкуса той фруктовины, которую ей пришлось таскать во рту, ничего такого не было. Нет, просто никакой. Невесело вздохнул Крок. Не добрый, не злой, не хороший, не плохой. Он такой, каков его хозяин. Так он же человек. Разве у человеков бывают хозяева? Изумилась Глашка, не обращая ни малейшего внимания на скандал, бушующий над ее головой. У тех, кто знает, как и куда им идти, не бывает. А у него кто-то должен быть, иначе он как потерянный пес. Вот когда он был с нашими, он был классный. А сейчас у него хозяйка эта, апельсиновая ифрика. Вот он ее выбрал, ее и слушается. Глашка потихоньку скользнула под комод, спряталась там и глубоко задумалась. По всему выходило, что этот самый Гоша совсем-совсем неумный. Ах, жалко его. Вон сколько хороших хозяев можно было себе выбрать. А он чего удумал? Такую слушаться? Ой, фу, как она противно вопит. Вика и правда разошлась. Слезы лились рекой. Упреки несли солевым потоком. Требования булькали лавовыми языками. Господи, я вот думаю, а это разве не вредно, ну для ваших будущих детей, над которыми вы трудитесь, как там, ментальное здоровье потомства от такой истерики может оказаться под угрозой? Хмыкнула абсолютно невпечатленная Элиза, переглянувшись с матерью. Это ты ее довела, мамы ты и ваша кошка. Насупился Гоша. Андрей мирно приехал с работы, припарковал машину, насвистывая что-то жизнеутверждающее, поднялся на свой этаж. и уже у двери квартиры осознал, тут что-то не так. Не понял, а кто воюет? Он, торопясь, чуть ключи не уронил, открывая замок, а потом ужаломленно заморгал, почувствовал себя так, словно в его физиономию точечно прилетела приливная волна большого барьерного рифа. Это все они, они сразу надо мной и издевались, они меня не взлюбили. Гош, они тебя всю жизнь обманывали, а теперь это. У нас не будет детей, пока твоя мать не отдаст нам квартиру. Я не могу рожать в таких условиях. Вот в наших условиях точно рожать тебе не стоит. Слишком мы для тебя не комфортные. Татьяна сумела подавить возникшую панику и посмотреть на ситуацию со стороны. Ну в самом-то деле, что за невидаль? Бьется в рыданьях абсолютно расчётливая и агогцентричная женщина и делает это совершенно определённой целью, наслаждаясь собой и своей игрой на публику, в полной уверенности, что она всех сделает. Да сын её воспринимает так серьёзно, словно Вика и правда подверглась унижению и издевательствам. Ну что, что поделать? Натура у него такая. Но они-то с Лизой тут причём? Вот именно. Так, дорогой мой сын. А не пора ли Вику немного успокоить? Право же, несколько апельсиновых корочек, которые на нее сбросило глаз, абсолютно не стоит такого слезоизвержения. Появившийся в дверях зять, который отфыркивался и отдувался так, словно только что из воды вынырнул, прибавил голосу Татьяны уверенности. Вот и Андрюша вернулся. Если хотите нормально поужинать, пусть Вика приведет себя в порядок и садитесь за стол. А если Вике непременно надо дары дать, то можно ли это сделать где-нибудь в другом месте? Вика подозрительно прищурившись подняла глаза от нас к вось промокшей и расположившейся в руках салфетки. Свекровь с ее точки зрения была простой и предсказуемой. Надо было только найти ту точку, с которой лучше осуществлять воздействие, и все точно получится. Вика была уверена, что она уже близка к успеху, а тут... Как-то не похоже, что ее слезы, угроза остаться без внуков и Гошины обвинения с требованиями немедленно в чем-то покаяться перед ее драгоценной супругой приносят желаемый результат. Лизок, ты не могла бы мне кратенько изложить, что именно я пропустил? Любознательно уточнил Андрей у жены. Вика и Гоша приехали сообщить нам, что они работают над ребенком. Сдавленным голосом пояснила Лиза. Чего чего? Андрей возрялся на Шурина. — А ничего, вы прям тут работать собрались? — Надеюсь, нет. — Нам нужна квартира, — объяснил Гоша. — Пусть мама отдаст, а Вику тут все обижают. — Гошенька, езжай, а? — Езжай, милый, пока я не решила, что бесплатное проживание чрезвычайно плохо влияет на твой рассудок, — велела Татьяна. — И Вику забери, пожалуйста, а то ей тут нехорошо. Кошкой апельсинами закидывают, собаке не нравится. Ну а в чем-то подозревает? Вика, играя оскорбленное и заплаканное, но не сломленное величие, вынесла свою особу с приклеившимся куском пельсина на спине из квартиры с ветрови. Здравствуйте. Несколько растерянно поздоровался с ними кто-то на лестничной клетке. Вика сфокусировалась на объекте и едва не застонала. Это же был как раз тот самый Владимир, которого она так пыталась захмутать зимой. Он открывал дверь соседней квартиры своим ключом и старательно делал вид, что видеть выходящее от Татьяны чучело в белой блузе, щедро покрытой оранжевыми пятнами и каким-то неаппетитным куском, прилипшим к спине, с поплывшим макияжем, стоящими дыбом волосами и покорным мужем, зажатым в крепкой длани, явление абсолютно нормальное и обыденное. «Да, похоже, не только у меня нынче странное время». — сформулировал Владимир ключевую мысль. — Едать соседям тоже досталось. Весна, однако. Хоть окоп копай. Мысль выкопать что-нибудь поглубже и там укрыться неожиданно посетила и Мишку. Звонок он принял машинально и тут же об этом пожалел. — Мишенька, здравствуй. Как твои дела? — пропел в трубке слащавый и смутно знакомый голос какой-то тетки. — Э-э-э, нормально. — Да. Выдавил Мишка, отодвинул смартфон и чуть не споткнулся, узрев на экране надпись «Ника». «А я вот так соскучилась, что решила позвонить. Мы же с тобой так давно не разговаривали». «Ага», — неохотно ответил Мишка, который был бы счастлив вообще никогда больше не слышать эту особу. «А вы сейчас где живете?» Ника о пасынке была крайне невысокого мнения, вот и решила, что узнать, где и как живет Владимир, проще всего через того мрачного и надутого мальчишку. Нет, на то, что он ей сразу прямо все выложит, она не рассчитывала, но была убеждена, что выяснить сможет все, что пожелает. Она не была уверена, что есть смысл ехать в квартиру Владимира, потому что он часто не появляется там неделями. То, что загородный дом продан, она узнала случайно еще зимой. Позвонила одна из знакомых, соседка по поселку, бывшая не в курсе про их развод и поинтересовалась, где они с мужем купили новый дом, распродали этот. Так что надо было искать новые подходы. Ну и где же ты обретаешь, а? Жалко я не запомнила, где живет Свекровь, хотя я не слушала тогда, что он там бормотал. Следить в офисе? Да ну. Встреча с Главбухом живо напомнила Нике, что сотрудники бывшего мужа ее терпеть не могут. Лучше всего выбрать тепленьким. Он же явно купил себе что-то за городом.、А、раз так, значит лучше туда и ехать. Главное узнать, где он обустроился. Иш, жениться он собрался.